Глава третья. Гостиница морзвезда «Не только людей!» — глазела по сторонам Диана. По центру города шли, ехали, над центром города летели, кружились, парили всякие твари. Помимо людей было много гибридов. Рыбы, похожие на людей, и люди, похожие на змей, человекоподобные лягушки, волки, собаки, трубили, задрав хоботы слоны — Было шумно, как на турецком базаре. Шмыгали крокодилы, скакали верблюды, попадались маленькие и полумаленькие животные — кроты, хомячки, козлята. Проехали макаки в шлемах на спортивных мотоциклах. Встречались редкие твари. На перекрестке, например, мы увидели семейство медоедов. Медоеды — дерзкие. На наших глазах отец-медоед отобрал у леопарда авоську с купленным в лавке мясом. «Сначала снимем гостиницу», — сказала розовая мышь, — «раз у вас есть местные дыры». «Немного, но есть», — уточнил бережливый отец. «Это очень опасный город», — сказала розовая мышь. «Он не предназначен для туризма. Здесь не любят тех, кто, как вы, попали сюда без приглашения от местного начальства». «Вообще-то», — возразил Эдвард, — «город изначально был задуман как райское место». «Да, здесь не встретишь похоронных процессий», — мрачно добавила розовая мышь. «Но и родильного дома тут не найти», — вставил Матьес. «Дети рождаются на дому?» — спросила я. Здесь не умирают и не рождаются, подытожил Эдвард. Главный лозунг царь дна озвучен нашим таксистом: мы утопаем в вечности. Мы стали бродить по улицам в поисках приличной гостиницы. Может, э -э, снимем гостиницу в русском квартале, предложил Эдвард. Это самый веселый квартал во всем городе. «Мы приехали сюда не для веселья», — урезонил коллегу матес Центральные улицы были забиты ржавыми автомобилями, они гудели песклявыми голосами, водители переругивались между собой, на перекрестках сидели нищие, просили милостыню, играли уличные музыканты, гостиниц было немало, но все они были похожи на ночлежки. «Какая дыра!» — сказал Эдвард, когда мы выходили из очередной гостиницы. «Зато стоит по пять дыр с человека за ночь!» — крикнула из окна служащая ночлежки. «Вас здесь никто не найдет!» «Мы сами кое-кого ищем!» — сказал Клоп. «Нашли где искать кое-кого!» — удивилась служащая. «Идите дальше по этой улице. На третьем перекрестке поверните налево. Знаете разницу между право и лево?» «Я знаю. Я левша!» — сказал Клоп. «Если ты левша, тогда поверните направо!» — крикнула служащая. На третьем перекрестке мы повернули направо и увидели покосившуюся вывеску гостиницы «Мор Звезда». Вместо обещанного кое-кого за конторкой сидела толстая женщина с кошачьим лицом. «Здрасте!» — нервно сказала она. «Я вас уже заждалась. Где пропадали?» «Нигде», — ответила я. «Я так и думала». «Давайте сюда пропуска!» Мы открепили пропускай передали хозяйки. «Заселяйтесь! Комнаты для вас готовы!» «А куда идти?» — спросил Клоп. «Прямо по коридору, а дальше видно будет!» Мы так и сделали. Пошли по коридору и незаметно для себя заселились. Нам с Дианой достался номер с серыми стенами и двумя железными скрипучими кроватями. Между кроватями на тумбочке стояла вазочка с засушенной красной розой. Розовая мышь, предъявив виповое удостоверение, получила отличный номер люкс. У нее в ванной оказался джакузи с морской водой. Наши мужчины-привидения заняли похожий на наш снятый номер. Клоп и Маринка получили коморку размером собачью кунуру. Не успели мы с Дианой вымыть руки, как раздался телефонный звонок. Звонила хозяйка гостиницы. «Немедленно зайдите ко мне!» Вся наша команда собралась вокруг нее. «Сейчас приедет полиция и всех вас арестует, хладнокровно объявила она. «За что?» — скричали мы. «За то, что вы обманули Суринамскую пипу. Вы ей сказали, что приехали сюда на позапрошлый Всемирный Конгресс Привидений, а на самом деле вы приехали сюда по-шпионски искать ваших утопших родственников!» «Неправда!» — воскликнул Матьес. «Что неправда?» — возмутилась хозяйка. «Я сама слышала, как вы...» — она указала пальцем на Матеса. «Сказали, что ищете. Я ничего подобного не говорил. Двойная ложь. У меня все записано. Сухая красная роза в вазочке — моя подслушка. А что плохого в том, что мы ищем своих родителей?» — не выдержал Клоп. «У нас здесь никто никого никогда не ищет», — заявила хозяйка. «Это запрещено законом». «Ладно, — миролюбиво сказал Эдвард, — переходите, хозяйка, на нашу сторону, а за это мы вас, хозяйка, покатаем на подводной лодке. Будет незабываемое путешествие!» «На подводной лодке?» «Ой, хочу!» — обрадовалась хозяйка. «Тут вообще так скучно!» «Только я толстая!» «Я залезу?» «Протолкнем. Мы любим толстых», — оскалил зубы Матьес. «Считайте, что я уже ваша. Полиция отменяется. А что случилось с вашими родственниками?» «Утонули», — вздохнул Клоп. «Будем надеяться, что они превратились в русалок», — воскликнула хозяйка. «Вот и я говорю, что без надежды жить нельзя», — обрадовался Эдвард. Однако, если ее мама и могла превратиться в русалку, то как быть с папами? Мужчины тоже бывают русалами. Только на них в этом качестве никто до сих пор не обращал внимания, и поэтому они фактически не существовали. Впрочем, мне говорили, времена меняются. У вас в городе есть склад утопленников, из которых делаются русалки? Спросил Эдвард. — У нас есть все, мил человек, кроме приличных гостиниц, — сказала хозяйка гостиницы. Наш город бескрайний. Он состоит из городов спутников, В каждом свои законы. Склад утопленников, из кого делают русалок, надо обратиться в стол справок. — Идемте туда, — решительно сказал Эдвард. — Конечно, — сказала хозяйка гостиницы. — Правда, стол справок справок не дает. «Он существует для видимости, но мы должны, и это наше право, начать с видимости!» В стеклянные двери гостиницы кто-то ударил чем-то тяжелым. Посыпалось стекло, раздались выстрелы, и в холл влетели пять полицейских с автоматами и в масках. У них были длинные-предлинные руки. «Стоять, бояться!» — закричал главный полицейский. «Стоим, боимся!» — подбоченилась хозяйка гостиницы но это еще не повод бить мне стекла, не говоря уж о том, что я вас отменила. «Где земные шпионы?» – заорал полицейский, «которые ищут своих родителей». «Какие еще шпионы?» – заорала на него хозяйка гостиницы. «Больной на всю голову? Шпиономаны! А это кто?» «Они? Мои дети! Дети розовые мыши!» На стойке конторки на задних лапах стояла розовая мышь в больших круглых очках. Широким жестом она показала на нас. Вид у нее был железобетонный. «Это меняет дело!» — присмирел полицейский. «Мы вас прекрасно знаем!» — он учтиво поклонился розовой мыши. «Ну, это наши люди! Привидения!» — добавил он, оглядев с ног до головы Матиаса и Американца. — А это кто, извините? — Моя няня, — сказала я. — Няня? — Красивая, — облизнулся блюститель с повязкой «Вечный порядок» на рукаве. — Забираем ее в участочек, — Диана задрожала. — Я вам заберу, — погрозила кулаком розовая мышь. — Понял. — Тогда до свидания. — Стойте! Прикажите вашим гориллам подмести стекло! — приказала розовая мышь. — Метлые совки за дверью! — пояснила хозяйка гостиницы. Полицейские сняли маски и принялись тщательно прибирать помещение. — Какие милые полицейские! — улыбнулась я. — Да, Маруся, — согласилась хозяйка гостиницы, — с полицейскими надо ладить. Кое-кто их не любит, а я говорю кое-кому, не груби им, они обороняют наш покой. горилы они ведь тоже люди, и ты представляешь, кое-кто соглашается. Кое-кто нам встретился в лифте, похвасталась я. Это особый гость, с гордостью возвестила хозяйка гостиницы. У нас на дне есть все, — неожиданно запела она, — и кое-как, и кое-что, и кое-кто. Кто бы мог подумать, что на царь дне взрослые врут не меньше, чем на земле. Я взяла на руки розовую мышь и отвела клопа в сторону от стойки приема гостей. «Взрослые врут везде», — обобщил он. «Кроме моих мамы и папы», — защитила я честь пропавших без вести родителей. «Взрослые сначала врут, чтобы выжить», — примирительно сказала розовая мышь. «А дальше уже по привычке». «Надо действовать самостоятельно», — отчеканила я. «Только мы не знаем, Маруся, где стол справок» огорчился Клоп. «Но там ведь справок не дают», напомнила я. «Но если не справку, то хотя бы малюсенькую справочку наведут наслед, след», предположил Клоп. «Давайте сходим туда с хозяйкой гостиницы», предложила розовая мышь. «С ней можно договориться». Мы оставили трех своих взрослых в номерах, а сами пошли в стол справок вместе с хозяйкой гостиницы. «Давненько я не выходила на свежий воздух». Хозяйка гостиницы шла по улице, переваливаясь с ноги на ногу. «Ох, почему я такая толстая? Почему я так люблю есть мучное и сладкое?» «А вы не ешьте», — посоветовал Клоп. «А вы не ешьте», — передразнила его хозяйка гостиницы. «Нет никаких сил отказаться» ты вот до сих пор сосешь палец когда думаешь клоп покраснел до корней волос неправда вступилась я за клопа я еще ни разу не видела чтобы он сосал палец а мы с ним на острове спали вместе невероятно он даже во сне при тебе сдерживается захихикала хозяйка гостиницы он же считает себя «Твоим кавалером он влюблен в тебя по уши!» Хлоп в отчаянии схватился за уши. Но больше всего он краснеет, когда тужится не унималась хозяйка гостиницы. «Прекратите я бедничать? Прикрикнула на нее розовая мышь. «Вы ведете себя? Так «Я всегда была врединой!» «Мне нравится видеть людей насквозь!» Перекачивалась на ходу хозяйка гостиницы. Вот почему я веду гостиничный бизнес. Видеть людей насквозь вредно, сказала розовая мышь. Вот почему тебя никто за всю твою жизнь не взял замуж. Хозяйка гостиницы даже споткнулась на ровном месте от негодования. Слава богу, мышей я насквозь не вижу, зарычала она. Но то, что они подлые, я точно знаю. Розовая мышь хотела ей что-то возразить, но я встряхнула ее, как градусник. У нее даже очки съехали на нас. «Хватит!» — сказала я хозяйке гостиницы. «Прекратите, в конце концов, видеть людей насквозь! Представляю, до чего там можно досмотреться!» «Достаточно того, — промолвила Маринка, — что в людях образуются какашки, которые толкаются в кишках, чтобы выйти из попы. Клоп скривился. «Ты слишком много думаешь о какашках, философ». «Заткнись!» Теперь уже Маринка покраснела от негодования. «А насчет пальца?» обратился Клоп ко мне. «Я правда иногда сосу. Вредная привычка». «Молчи! Должны быть какие-то пределы искренности!» запротестовал я. «Искренность в любви не имеет границ!» заявил преданный Клоп. — Ну и соси палец, если хочется, — разрешила я. Хотя, раз ты в меня влюбился, хлоп снова густо покраснел. — Тебе нравятся по каждому поводу краснеющие мальчики? — удивилась розовая мышь. — А что с вызовом, — сказала я. — Он ведь краснеет от любви, — ступилась за брата Маринка. — Допустим, — кивнула розовая мышь. Я сдается, что краснеющие мальчики склонны к измене. — Почему? — подняла я брови. — Они могут быть одновременно застенчивыми и трусливыми. Клоп сжал кулаки. — Самыми трусливыми на свете бывают мыши. — Мыши бывают трусливыми, — легко согласилась розовая мышь. — Может быть, поэтому они разбираются в трусости лучше других. «Он смелый!» — снова вступила сестра за клопа. «Качок!» — поддакнула я. Клоп немедленно показал свои бицепсы. «Пришли!» — отдуваясь, сказала хозяйка гостиницы. «Хватит спорить!» «Мы не спорили!» — возразила розовая мышь, надвинув на переносицу очки, в стеклах которых не было ни малейших диоптрий, прочитала вывеску «Стол справок».